Глава двадцать первая. Волшебные часы. Владимир Аскольдович и Саша сидели в кафешни на Илинке. За окном падал снег, снова потеплело. Саша держала в руках чашку кофе, которую уже успела остыть. Она заслушалась рассказом следователя и совсем забыла, что кофе нужно пить. Эти часы сущее не былица, сказал худотёплый. Но вы, Александра Васильевна, даже себе представить не можете, сколько народу в них верит, даже среди умных и состоятельных людей. Так удалось вам что-то у антиквара узнать? – спросила Саша. А как же? – ответил худой теплый с гордостью. И часы он продал, устроил, значит, аукцион и продал чертовы часы за бешенную сумму, сумасшедшую. Худотёплый громко отхлебнул из своей чашки. «Угадайте, кто купил?» — спросил он. «Кто?» «Нет, вы угадайте». «Послушайте, хватит уже. Говорите». Владимир Аскольдович вздохнул. Ему хотелось ещё немного потянуть. «Марта Петровна Яблочкина». «Что?» «Знаете, за какую сумму?» Саша смотрела на худотеплого круглыми от удивления глазами. За шестьдесят миллионов? Не может быть! Выдохнула Саша. За такие деньги можно квартиру с видом на Эрмитаж купить. Она все по привычке измеряла ценами на недвижимость в Питере. Тото -то и оно. И что же она расплатилась? Конечно, нет. Откуда у нее такие деньги? но зато теперь она сможет за них рассчитаться, как только получит наследство. Думаете, это она убила отца? – спросила Саша. Кто знает. Марта Петровна любит редкие вещи. Она за этими часами уже давно вела охоту. И вот, когда желаемый объект уже почти в руках, согласна. Сильный мотив. После встречи с худо-теплым Саша пешком отправилась в дом Яблочкиных. Сегодня был сочельник, и все домашние собирались на всеночную. В доме оставался только Денис. Тот ни в церковь, ни на службу не ходил. Саша только этого и ждала. Ей было нужно, чтобы все из дома разъехались. Она собиралась проверить одну теорию. Однако сделать это в одиночку она никак не могла. Не знаю, согласится ли он, думала Саша. Она собиралась попросить Дениса помочь ей. Скажу ему все как есть, а там что будет? На ужин кроме Дениса и Ефима никто не явился. Елизавета и Марта собирались на службу. Тут выяснилось, что Ефим не едет в церковь. Сердце у Саши упало, потерян единственный шанс. Но не успела она расстроиться, как пришел Яков и доложил, что к Ефиму Петровичу приехали. И тут же следом за Яковом в столовую увалился красивый молодой человек. Саша прежде уже видела его и хорошо запомнила эти веселые наглые глаза. При виде гостя Ефим просиял и еще больше обрадовался, когда тот сел с ними ужинать. Денис все время ужина молчал. Ефим же со своим другом, которого он ласково называл Коська, болтали безумолку, обсуждали скачки, лошадей и ставки. Саша слушала их разговор в полухо, надеясь только на то, что Коська увезет Ефима из дома. К счастью, так и вышло. Ефим с Коськой уехали еще раньше, чем Елизавета с Мартой. К десяти часам в доме стояла тишина. Саша прошлалась по пустым темным комнатам. Сейчас они казались ей нежилыми и загадочными. Она дошла до малой гостиной. Там в кресле у камина сидел Денис. В руках у него была газета, настоящая бумажная газета. Где вы ее достали? с удивлением спросила Саша. Что достал? Газету. Мне ее Яков приносит каждое утро. Я сегодня не успел прочитать. А что? Ничего, просто странно газета. Александра Васильевна, вы так говорите, как будто у меня в руках рукопись средневековая. Извините, Сош улыбнулась. Я давно не видела бумажную газету. Она подошла поближе. Можно я с вами посижу? Можно, ответил Денис и отложил газету. Вы что-то опять хотите спросить? Не спросите, попросите. Ну. В тот вечер, когда отмечали день рождения Петра Петровича, я подслушала разговор между ним и Елизаветой. И что же? Мне показалось, что Петр Петрович ругал жену за то, что она деньги кому-то перевела. Я так поняла, что это была большая сумма, и он грозился, что все выяснит. А потом его убили.、Mm -hmm. Я хочу выяснить. Кому Елизавете Матвеевне эти деньги перевела? Поможете? Предлагаете мне залезть в ее компьютер? – спросил Денис. В общем, да. Ну идемте, будем рыться в компьютере Елизаветы Матвеевны. Саша не ожидала, что он так быстро согласится. Непонятно, шутит ли? мысленно спросила себя Саша. Однако Денис не шутил. Он встал. И направился к двери. Поживее, скомандовал он, оборачиваясь к Саше. Уже через десять минут они оба знали и сумму, и фамилию. Денис выглядел расстроенным. Знакомая фамилия, сказал он, но ничего к этому не добавил.